Тис. Защита, яд, призраки. Ты бежишь через лес, но силы твои на исходе. Дыхание застревает в горле. Вокруг деревья, чистые и свежие. Цепляешься взглядом за росток дуба, пробившийся сквозь землю. Юная нежная порсель, совсем как твои дочки. Двое идут за тобой, их не остановить. но еще есть надежда спрятаться. Ты хотел жить нормальной жизнью. Жена, две дочки, маленькие умницы. Ее губы — твои глаза. У Кэтлин ее волосы, у Мэдди — твои. Они само совершенство, лицом похожи на Шейлу. В твоем мире так много хорошего. Система сдержек и противовесов. Шаги за спиной замедляются. Ты стараешься идти как можно тише. Дуб, ясень и вяз. Чешуйки коры и листья должны помочь. Произносишь слова, язык не слушается. Ничего не помогает. Ворон садится на землю. Затем еще один. Что-то здесь не так. Ты всегда был молчаливым, надежным. Этим и привлек ее. Она почти сразу начала тебе доверять. Такая любовь сродни волшебству, Она растет, притягивая к себе других людей. Благодаря Шейле ты стал добрее. Все будет хорошо. Ты надеешься, что девочки не унаследуют твой дар. Очень надеешься. В мире есть добро и зло. Ты оборачиваешься. Они нашли тебя. Юноша и старик. Юноша держит в руке что-то тяжелое и твердое. Идет к тебе. Теперь, когда твои ноги сломаны, ты знаешь, что случится дальше. Они сделают то, что делали всегда. Ты не можешь пошевелиться, от тебя остались лишь ошметки плоти на костях. Над головой зеленый полог листьев, кривые ветви дуба, приземистый кривобокий вяз, стройный ясень. Старик достает книгу и принимается читать на распев. Юноша льет на тебя какую-то жидкость. Ты закрываешь глаза. Тебе тепло и мокро. Это похоже на обряд крещения. Ты вспоминаешь мгновение любви. Глаза и маленькие ручки. Два младенца в одной колыбели лежат, прижавшись друг к другу. Они не могут спать порознь. Крохотные ручки хватают тебя за указательные пальцы. Они сразу в тебя вцепились. Такие разные души. но что-то внутри подсказало, что ты принадлежишь им. Юноша останавливается и долго вглядывается в твое лицо. Так долго, что его отец обрывает пение и велит ему поторапливаться. Ты не сказал им, что они хотели узнать. Это было несложно, ты привык молчать. Ни раз и ни два в разговоре с Шейлой тайны так и просились на язык. Ты хотел поделиться с ней тем, что она не знала, не могла знать. Груз ее любви, ее ореховые глаза, смотревшие на тебя, смотревшие на тебя. От любви нелегко укрыться. Ты больше ее не увидишь. Теперь ты это точно знаешь. Он наблюдает, как огонь пожирает тебя. Дуб и ясень, тис. и Бук. Все они живые существа. Ты пытаешься хоть за что-то зацепиться. Земля, кровь, кость, все пускаешь в дело, все, что у тебя осталось, сливаешь в одну безупречную монету. Ты горишь, и тебе больно. О, как тебе больно! Но эту боль тоже можно использовать, можно направить в огонь. Розовая плоть. Красный и черный, серый и белый. С последним вздохом ты отводишь беду от леса. Выполняешь свой долг. Вы прослушали книгу Дейдре Салливан «Совершенно необязательные смерти», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Марина Лисовец.